Глава тринадцатая Я втянул носом эфир и почувствовал явную угрозу. Существо не нападало, но предупреждало. Я чувствовал, что если попытаться навредить ему, оно ответит тем же. С подобными существами мне довелось встречаться в прошлой жизни. Их называли сингарами. Правда, в моем мире они выглядели несколько иначе. Легко изменяющиеся полупрозрачные фигуры — сотканы из еле различимых нитей энергии. Сингары обитали на острове эльфов и были их посланниками. В сингар эльфов отправляли сообщениями либо о начале войны, либо с уведомлением о торговых операциях. Да вообще много для чего. Существа могли общаться мысленными образами или с помощью эфиров. Вот и сейчас я ощутил эфир предупреждения. Вроде с желтыми глазами был разумен, а значит, еще опаснее, чем любой другой зверь. Однако он не хотел нападать. Я это знал наверняка, ведь тогда бы почуял совсем другой эфир. Чтобы успокоить желтоглазого, я сорвал лист растения с хорошим успокаивающим свойством. Растер его между ладонями и, вдохнув полной грудью, сдул в сторону уродца облачко эфира. Существо с шумом втянуло воздух и задвигалось. На землю попадали листья и мелкие ветки. В следующее мгновение оно спрыгнуло на землю и вытянулось в полный рост. Я невольно напрягся, рассматривая худощавое, жилистое существо ростом не меньше двух с половиной метров с черной, лоснящейся кожей. Охотник говорил про зубастую пасть и рога, но ничего подобного не было. Обезьянья морда, острые уши и невероятно большие глаза. Оно сорвало лист дерева, засунуло в рот И начала интенсивно жевать. Дает понять, что не хищник. Я же повесил карабин на плечо, убрал пробирку с ядом в патронтаж и продемонстрировал ему ладони. Я хотел показать, что не собираюсь на него нападать. И существо поняло меня. Осмотревшись, оно подбежало к дереву с ярко-розовыми плодами размером с дыню, сорвало один плод и покатило ко мне по земле. Ясно. Хочет угостить и подружиться. Мне ему нечего подарить поэтому я поднял плод земли и приложил руку к груди. Существо кивнуло. Еще с минуту изучало меня и скрылось в лесу. Я подождал немного, думая, что оно может вернуться. Но желтоглазый так и не объявился. Я втянул носом эфир плода и понял, что по свойствам он похож на землянику. Однако есть я его точно не стану. Ситуации с моноросами показали, насколько они могут быть опасны. Выбросив монорос в ближайшие кусты, я позвал шустрика, который, кстати, явился не сразу. Видимо, эти два необычных зверя не ладили друг с другом. Усевшись на моем плече, он настороженно оглядывался и только удостоверившись, что существа рядом нет, успокоился, вытащил из рюкзака яблоко и принялся им хрустеть. Собрав нужные монорос, я вернулся к охотникам, которые привязывали убитых вепри за задние ноги к вездеходу. Кузов грузовика Заняли два огромных вепря, поэтому остальных пришлось волочить по земле, подстелив рогожу. Когда мы выехали из-за области и ворота за нами закрылись, довольный охотой дядя Коля пообещал выплатить охотникам премии. Мужчины заметно оживились и в приподнятом настроении взялись за разделку туш. Я же попрощался со всеми и поехал домой. Из головы не выходила встреча с существом поэтому я выгрузил моноросы на склад и поехал к князю Савельеву. Уж он-то должен знать, кто обитает в Анобласти, области, которой их род охотится уже несколько поколений. Князь был дома, поэтому дворецкий сразу проводил меня к террасе, на которой Владислав Андреевич пил чай со своей женой. Княгиня сухо поздоровалась со мной, а князь дружелюбно улыбнулся, пожал руку и пригласил к столу. Я не стал отказываться, ведь действительно был голоден, а стол, как обычно, ломился от вкусностей. «Владислав Андреевич, вы знаете всех существ, что обитают в вашей анобласти?» — спросил я, когда сытый и довольный откинулся на спинку стула. «Нет, Саша. Хотя у нас есть каталоги, которые составляли ученые-биологи, исследовавшие животный и растительный мир аномалий, да и исследуют до сих пор, так как анобласть постоянно меняется». Из-за этого подобные каталоги не совсем точные. Они обновляются каждый год, да и выпускают их несколько издательств. Можно мне посмотреть эти каталоги? Да, конечно. Князь приказал дворецкому принести требуемое. И вскоре передо мной лежала объемистая книга в мягкой обложке. Это последний выпуск о журнала, сообщил мне князь. На сегодня самый авторитетный ежегодно обновляемый каталог. Я благодарно кивнул и погрузился в чтение. Содержание состояло из четырех разделов. Растения, грибы, животные и экзоты. Быстро перелистав первые три раздела с фотографиями и подробными описаниями, я дошел до экзот. Этот раздел тоже делился на несколько частей. Необычные растения меня мало интересовали. Я и так знал о них намного больше, чем любой ученый-биолог, поэтому сразу перешел к части «Малоизученные существа». В этой части раздела фотографий было мало. Больше просто описаний со слов биологов или охотников. Я нашел упоминание о шустрике. Даже фото имелось. Сильно размытая, но по серебристому блеску шерстки, хвосту с кисточкой и большим ушам можно было узнать моего зверька. Ученые его назвали «Мурепортом». Так себе название. Ученый по фамилии Трегубов написал, что мельком видел зверька, но тот перемещался с огромной скоростью, поэтому поймать и изучить не удалось. Похоже, этот Трегубов даже не понял, что Шустрик телепортируется. Пролистав до самого конца каталога, я не нашел никакого упоминания о желтоглазом существе. Владислав Андреевич, в вашем каталоге нет того существа, которое я сегодня встретил. Да? И кого же ты встретил? заинтересовался он. Я подробно описал уродца, но молчал, что оно разумное. Не хватало еще, чтобы князь посчитал его за угрозу и объявил на него охоту. Помню, помню. Один из охранников рассказывал про такую зверюгу, но описывал по-другому. Да, я слышал об этом. Острые зубы, длинные когти и тому подобное. Возможно, это разные существа, ведь это явно не хищник. Строение морды, зубы все говорит о том, что он травоядный. — Не знал, что ты так хорошо разбираешься в животных. — А почему он тебя заинтересовал? — Хотелось бы знать, с кем можно столкнуться в области, чтобы лучше подготовиться к рейдам. — ответил я, хотя интересовался совсем по другому поводу. — Во-первых, желтоглазый сам ко мне вышел. Можно предположить, что он знает о моей способности чувствовать эфиры, и поэтому попытался наладить со мной контакт. Вряд ли он выходит ко всем охотникам. Ведь те бы его наверняка убили. Во-вторых, меня интересовало, зачем ему понадобилось выходить к человеку. Ему явно что-то надо, иначе бы он просто сбежал подальше или спрятался и не показывался. Я поблагодарил князя за гостеприимство, отдал дворецкому каталог и сел в машину. Пока возвращался в лабораторию, придумал зелье с летучим составом, которое должно многое рассказать Сингару обо мне. Уверен, он будет ждать моего возвращения. Я постараюсь выяснить, что именно ему от меня нужно. Прибрав монороссы и накормив шустрика, я выбрал те эфиры, что покажут мое доброжелательное отношение к существу при нашей следующей встрече. В основном это были эфиры цветов, таких как пион, ландыш, фиалка и лаванда. Также добавил немного древесного эфира. Получились неплохие духи, но все же зелье должно располагать, а не привлекать или очаровывать. Чтобы проверить зелье на деле. Я капнул им на шустрика. «Ну что, поехали знакомиться к моим родным», — сказал я, посадив его на плечо и поехал домой. Первая зверька увидела Настя. Она как раз подметала крыльцо. Наверняка Лида ее за что-то наказала. Сама бы она не стала заниматься уборкой по собственному желанию. «Кто это такой?» Она отбросила веник в сторону и побежала мне навстречу, едва я зашел в ворота. «Шустрик, мой питомец», — пояснил я и погладил зверька по серебристой шерстке. «Ух ты! Какой же он хорошенький! Можно взять его на руки?» «Можно. Теперь он будет жить с нами». Я аккуратно передал Шустрикой сестре и мысленно предупредил его, что она друг. «Только будь осторожна, не сделай ему больно. Он может сильно ударить хвостом». «Мог бы и не говорить. У меня, вообще-то, было целых два кота». «И что же с ними стало?» «Убежали». Тяжело вздохнула она. Прижала Шустрика к себе и погладила. Тот зачебетал и прильнул к ней. Вот же хитрюган, знает, как понравится. Мы зашли в дом. Лида отнеслась с подозрением к зверьку и первым делом спросила, не заразен ли он. Я уверил, что Шустрек не больной. Дед недовольным покачал головой, увидев питомца на руках Насти, но ничего не сказал. Вообще старик Филатов с недоверием относился ко всему новому, особенно к тому, что пришло из Анобласти. Про роман о в имперском запрете ничего не было сказано. Но он все же опасался, что проверяющие могут придраться и к шустрику. Но я напомнил, что зверек умеет телепортироваться, поэтому им предстоит сначала поймать его, чтобы что-то доказать. Перед тем, как ехать в рейд, я попросил деда позвонить представителям аптекарских родов, с которыми мы работаем, и пригласить их к нам на ужин. Через час к нам подъехали Армен, Иванишвили, Владимир Зощенко и Ван Ли. — Александр, продажи идут просто превосходно! — проговорил Зощенко, с аппетитом уплетая кусок мясного пирога. — Мы уже получили заказ от одной из лечебниц. — Поддерживаю! — шмыгнул своим крупным носом, — сказал Иванишвили. Он аккуратно намазывал сдобную булку персиковым вареньем. — Нам пришлось дать в аренду дополнительную технику, чтобы успевать пополнять запасы лекарств. Надпись про рецепты от рода Филатовых сработала на отлично. Правда, покупатели теперь просят все лекарства только по вашим рецептам. «Делайте, как мы», — предложил Ван Ли, поедая творог, сдобренный жирной сметаной. «Если у вас просят таблеточку от сердцебиения, я отправляю их в вашу аптеку, Владимир. А когда нужна мазь от ушиба или перевязочный материал, то к вам, Армен». Превосходная идея, похвалил я. Таким образом, вы не конкурируете и помогаете друг другу. Но я, пожалуй, увеличу перечень лекарств для ваших аптек, чтобы самое необходимое можно было купить в одном месте. Однако ваши направленности останутся прежними. Просто теперь все сердечники будут знать, что при экстренном случае можно купить капли в аптеке рода Ван. Но если нужно качественно и долго лечить сердечную болезнь или при различных пороках, где требуются определенные средства, то только экзощенка. «Хорошо придумал, Сашка!» — похвалил дед. После ужина мы вышли на крыльцо с чашками кофе, продолжая обсуждать лекарства, которые могут пригодиться всем трем родам. Вскоре поднялся ветер, вдали засверкала, загромыхала гроза. Наши гости засобирались домой, пока не пошел дождь. Дед проводил их до ворот, а я втянул носом запах приближающейся грозы. На мгновение мне даже показалось, что я снова валериан. И сейчас стою у окна своей башни и чувствую приближение чарующего и одновременно зловещего явления природы. — Вовремя строители крышу поменяли, а то опять бы дом затопило, — сказал дед и невольно поежился, когда очередная ослепительная молния сверкнула в темном небе. — Ты с ними расплатился? — Еще нет. Пока все работ не закончат, ни копейки не заплачу. Лида попросила еще в гостиной камин переложить и на кухне пол поменять. Вот когда все сделают, тогда и расплачусь. Ладно, тебе решать. Мы зашли в дом и разошлись по своим комнатам. Аврам Давидович Коган после собрания в лечебнице вернулся в кабинет и посмотрел журнал поступивших и выписавшихся пациентов. Затем перелистал истории болезней и с довольным видом набрал знакомый номер. — Здравствуй, Авраамчик! — послушался добродушный голос. — Здравствуй, отец! Я таки рад вас слышать! Надеюсь, вы в добром здравии! — Со мной все хорошо, боги любят нас. — Знаю, ты не звонишь без повода, поэтому я весь во внимании. — Вид такие, как всегда, очень проницательный. Я звоню по поводу Александра Филатова. Он изготовил для нас кое-какие средства, и они такие оказались очень действенными. Есть случаи, когда одного приема лекарства хватало, чтобы справиться с тяжелым состоянием или остановить прогрессирующую болезнь. Я не ошибся в Александре, он способный, даровитый аптекарь. Очень хорошо. По голосу лекарь понял, что отец улыбается. «Не зря, дурак Сорокин, так разбушевался!» «Хе-хе-хе! Договорись с этим Филатовым, чтобы он обеспечил лекарствами все наши лечебницы, особенно те, что находятся в столице. Хорошо, отец. Правда, он таки просит большие суммы!» Несмело проговорил он. «Плати, Авраамчик, плати!» С таким козырем, как Филатов, мы очень быстро обгоним не только Сорокиных, но и... Ну да ладно, не будем предаваться мечтам. Лучше сделать их реальностью. Хорошего дня тебе, сынок. И состоятельных пациентов. Спасибо, отец. Будьте здоровы. На следующее утро прямо на рассвете мы с дедом и отрядом собиральщиков пошли в лес. Я выпил зелье «Сердце Титана» и рванул по пересеченной местности. За прошедшее время тело уже неплохо окрепло, да и мышцы появились. Но этого недостаточно, поэтому решил заниматься до тех пор, пока я не приближусь к возможностям своего прежнего тела. Шустрика я взял с собой и продолжил тренировку. Он безошибочно выполнял все, что я ему говорил и с легкостью перемещал с помощью телепортации на большие расстояния довольно тяжелую ношу. Один раз ему удалось переместить на несколько метров вперед камень, который я сам едва смог сдвинуть с места. Возможно, он мог бы и дальше с ним перемещаться, но я боялся навредить своему питомцу. Поэтому похвалил его за усердие и предложил пойманную стрекозу. Зверек отказался от угощения и неприязненно посмотрел на меня. Ага, значит, не угадал. Не ест он такое. Ну что ж, яблоки так яблоки. Вернувшись из леса, я помог деду разложить траву, сушилку, и перебрал и отсортировал ягоды. Вида пообещала сама сварить варенье и принести в лавку. «Я выбрал себе помощника», — с довольным видом сказал дед, когда мы сели за стол. «Зовут Валерка. Толковый парень. Очень усердный и все схватывает на лету. Он младший сын Вовы Зощенко». И уверен, что он согласится целыми днями работать в лавке?» — спросил я. «Уже согласился. В этом году он академию закончил. Только вот работу найти не может, а в отцовских аптеках работать не хочет. Говорит, там ему никак не проявить свои способности». «А у нас он как собрался проявляться?» — усмехнулся я. «Ты предупредил, что нам нужен помощник в лавку, а не в лабораторию?» — А нас такие слухи по городу ходят, что он думает, будто мы подпольно изготавливаем лекарства. — Ну, вообще-то так и есть, — пожал я плечами. — Да, но он об этом знать не должен, — понизив голос, проговорил дед. — Ни на кого положиться нельзя, поэтому при вольерке никаких дел не ведем и ничего такого не обсуждаем. Ясно? — Да, ясно, ясно. Я уже потянулся к тарелке с яичницей, как на столе завибрировал телефон. Это был Ваня. — Ты чего в такую рань? — спросил я, взглянув на часы. — Сашка, беда! — послышался встревоженный голос друга. — На Тверцовской шахте обвал! Людей завалило! Отец велел собраться всем нашим магам и ехать на помощь, а то спасателей с Твери долго ждать. Ты с нами? Из памяти прежнего владельца тела я знал, что Тверцовская шахта находится на другой стороне области, и там добывают кристаллы, которые образовались в земле под влиянием аномалии. Шахта принадлежит младшему брату князя Савельева, дяде Коле. «Конечно, заезжай за мной, но сначала заскочим в лабораторию. Думаю, нам могут пригодиться зелья». «Хорошо, через пять минут буду. Собирайся». Я сбросил звонок и поспешил к двери. «Отличная возможность проверить действия зелий, которых я здесь еще...» Не применял.